Роберт Ирвин Говард, Рэмси Кэмпбелл, Дети Ашура Озвучено специально для портала Аудиокниги Клаб Аудиокниги Клаб Саламан Кейн, пуританин, во время своего путешествия по Африке заночевал в туземной деревне. Ночью деревня подверглась нападению, и в схватке Кейн получил удар мечом, отправивший его в беспамятство. Последнее, что помнит пуританин, лицо воина, с которым он сражался, лицо белого человека очнувшись и обнаружив, что жители деревни перебиты, а уцелевшие уведены в плен, Кейн отправляется следом за нападавшими, чтобы узнать, откуда в самом сердце чёрной Африки белые люди. Глава 1. Саламон Кейн вскочил с груды сваленных в углу шкур, служивших ему постелью, пытаясь в кромешной тьме найти своё оружие. Его разбудила небешенная дробь тропического ливня, стучавшего по крыше хижины, и не яростный раскат грома. Вопли ужаса и боли, пронзительный лязг стали доносились сквозь шум и грохот тропического шторма. По-видимому, в деревне, где англичанин укрылся от разбушевавшейся стихии, происходило что-то страшное набег или облава. Саламон Кейн лихорадочно пытался понять, кто именно мог напасть на мирную деревню ночью и в такой ужасный шторм. Его рука наткнулась в темноте на пистолеты, лежавшие тут же на шкурах, но он не стал их брать. В такой ливень это просто бесполезные игрушки. Порох мгновенно намокнет, стоит лишь выйти за порог хижины. Забыв про шляпу и плащ, Кейн бросился к двери и резко распахнул её. Яркая вспышка молнии, которая, казалось, прорезала всё небо, на миг ослепила его. Но затем он увидел безумное, хаотичное мелькание человеческих фигур в просветах между хижинами и сверкающий от блиસ્ки огня на лезвиях мечей и топоров. Теперь он отчётливо слышал пронзительные крики ужаса чернокожих жителей деревни и гортанные воинственные кличи на каком-то незнакомом ему языке. Кейн пробежал несколько шагов вперёд, высоко подняв меч над головой, и вдруг почувствовал, как рядом с ним митнулась чья-то тень. Он резко остановился и взмахнул мечом, Но в это мгновение новая ослепительная вспышка молнии лишила его возможности увидеть врага. Соломон невольно зажмурился, обрушив удар наугад в пустоту. Открыв глаза, он успел лишь увидеть занесенный над его головой огромный меч. Снова вспыхнул огонь, который был во сто крат ярче молнии. Сознание затуманилось, и мрак чернее ночи в джунглях поглотил его. Саломон Кей начался, когда первые лучи солнца едва тронули бледным светом потемневший от дождя джунгли. С трудом, приподнявшись, он сел в липкой грязи неподалёку от своей хижины. С алба его сочилась кровь, а голова раскалывалась и гудела. Но Кей всё же удалось приподняться и оглядеться по сторонам. Дождь, по-видимому, давно прекратился, и небо было совершенно ясным, без единого облачка. На деревне висела тишина, зловещая, гнетущая тишина, и англичанин вдруг осознал, что теперь эта деревня обиталище смерти. Повсюду, на улицах, в дверях и внутри хижин лежали тела мужчин, женщин и детей. Некоторые из них были изрублены на куски, что говорило о какой-то запредельной жестокости и бессмысленности нападавших. По-видимому, они убили почти всех жителей, а если и захватили кого-то в плен, то лишь немногих. Они не взяли никакого оружия, принадлежавшего их жертвам, и ничего из утвари или орудий труда. Соломон Кин понял, что набег совершили представители какой-то более цивилизованной расы, которых совершенно не интересовали ни примитивные копья, ни топоры, и ничего из того, что было произведено руками грубых крестьян. И все же, как обнаружил через некоторое время англичанин, кое-что они взяли. Слоновую кость, в большом количестве имевшуюся в деревне, а также его меч, пистолеты, кинжал и сумки с патронами и порохом. Прихватили неведомые захватчики и палку Соломона с заостренным концом, причудливой резьбой и набалдашником в виде кошачьей головы, которую подарил англичанину его друг Энн Лонга кал дунс западного побережья. Попали также шляпа и плащ. Кейн стоял посреди мёртвой деревни, мучительно размышляя о причинах, вызвавших эту кровавую резню, но ответа не находил. Он пришёл в деревню предыдущей ночью, весь промокший, и попросил пристанища у жителей, которые радушно приняли его, щедро поделившись своими скромными запасами пищи. Из разговоров с ними Соломон понял, что сами они не очень много знали о земле, на которой жили, так как поселились здесь относительно недавно, изгнанные со своих мест более могущественными и воинственными племенами. Они были простым и миролюбивым народом, и в сердце Кейна зажглись ярость и ненависть против неизвестных варваров, так жестоко расправившихся с безбиодными и беззащитными людьми. Внезапно он вспомнил, как яркая вспышка молнии осветила на мгновение лицо того, кто напал на него, лицо белого человека. Но ведь Кейн знал, что в этих местах не могло быть белых людей. Даже кочевники-арабы появлялись лишь в сотнях миль отсюда. Саламон не успел разглядеть одежду чернобородого, хотя теперь смутно припомнил, что выглядел он как-то непоместно причудливо. Да и длинный прямой меч в его руке говорил о том, что эти люди пришли откуда-то издалека. Кейн взглянул на грубую, неровную стену, окружавшую деревню, на бамбуковые ворота, обломки которых теперь валялись в грязи, и вдруг заметил широкую утоптанную тропу, уходящую в джунгли. Оглянувшись в поисках какого-нибудь оружия, он увидел лежавший неподалёку грубый крестьянский топор и взял его. Сарудив из широких листьев некое подобие шляпы, чтобы защитить голову от палящих солнечных лучей. Саламон Кейн вышел через сломанные ворота и направился по следу неведомых убийц, ведущему в джунгли. Под гигантскими деревьями, укрывавшими землю от ливня, след стал заметнее, и Кейн, присев на корточки, стал вглядываться в разбухшую рыхлую почву. Он ясно различил отпечатки сандалий. Их было больше, но попадались и следы босых ног, говорившие о том, что часть жителей всё же захвачена в плен. По-видимому, если нападавшие и понесли потери, то тела своих убитых они взяли с собой. Скорее всего, они уже далеко. Кейн старался идти как можно быстрее, не останавливаясь, но так и не увидел никого впереди за целый дневной переход. Только когда заметно стемнело, Салемон сделал наконец небольшой привал и торопливо поел то, что успел захватить с собой из уничтоженной деревни. Затем он вскочил на ноги и вновь устремился вперёд, сжигаемой яростью и желанием разрешить загадку страшного чернобородого человека, высвеченного в его памяти вспышкой молнии. Хуже всего было то, что убийцы забрали оружие Кейна, а в этой дикой стране наличие оружия Вопрос жизни и смерти. Вдруг показался просвет между деревьями, и вскоре Кейн вышел на холмистую, поросшую густой травой равнину, свидневшейся вдали цепью низких скалистых гор, к которым и вели следы. Англичанин решительно направился в сторону гор, но внезапно замер, услышав грозное рычание львов, раздававшееся отовсюду в надвигающейся вечерней тьме почувю в добычу гигантские кошки начали приближаться и Кейн понял, что попытка прорваться через это огромное пространство с одним топором в руках равносильна самоубийству отпрыгнув назад в джунгли он тут же нашёл огромное дерево и быстро взобравшись на него уселся поудобнее на широком разветвлении отодвинув листья он увидел огонёк мерцающий между холмами А дальше на горной гряде различил множество других, петляющих и извивающихся, словно светящаяся змея. Кейн понял, что это и есть колонна захватчиков со своими пленниками. Они несли факелы, чтобы освещать дорогу и отпугивать львов. По-видимому, их убежище было где-то совсем близко, раз они решились идти ночью по кишащей кровожадными хищниками местности. Вскоре огоньки начали один за другим исчезать, скрываясь за скалами. И вот наконец не осталось ни одного. Чёрные скалы слились с чёрным небом. И Кейн, вздохнув, прислонился к могучему стволу. Закрыв глаза, он вслушивался в шелест листвы, на шёпотующие ему таинственные предания древней Африки и в рычание львов, бродивших в темноте вокруг дерева, на котором он сидел. Скорей он заснул, как ему показалось на миг, но когда открыл глаза, то бледный рассвет уже занимался над равниной, окрашивая её розовыми и золотыми красками. Саламон спустился с дерева, доел остаток еды, взятой с собой, и напился воды из чистого прозрачного ручья, размышляя о том, где он сможет дальше добывать себе пищу. Если это не удастся, положение его станет очень рискованным. Но, Кейн ни в первый я оказался в таких обстоятельствах. Ему не раз приходилось и умирать с голоду, и замерзать в лютые морозы, и валиться с ног от полного изнеможения. Его выносливое тело было крепким и гибким, как сталь. Поэтому он смело зашагал через саванну, зорко поглядывая по сторонам, чтобы вовремя заметить львов, но при этом не замедлял шага. Солнце в этим времени достигло зенита, и Меделина стала клониться в сторону запада. Приблизившись к скалистой гряде, Кейн увидел, что это была скорее не горная цепь, как ему казалось издали, а каменистое неровное плато, резко возвышавшееся над огромной равниной. У его подножья росли деревья, но сами склоны и поверхность выглядели голыми и бесплодными. Склоны оказались довольно крутыми, зато они слишком высокими. Не более 70 или 80 футов. И Кейн решил, что взобраться по ним не составит особого труда. Подойдя ещё ближе, Кейн увидел, что каменистые скалы лишь местами скудно покрыты землёй. Рядом с ними громоздились огромные валуны, перепрыгивая по которым можно было бы добраться почти до верха. Но он увидел и кое-что ещё: широкую дорогу, петляющую вверх по отвесному склону. Именно к ней и вели следы, по которым он шёл. Кейн приблизился к дороге, отметив про себя превосходную работу неведомых камнетёсов. Это явно не было простой звериной тропой или природным образованием. Ступени оказались широкими, довольно ровно вырезанными, присутствовало даже некое подобие парапета. И всё же, осторожный как волк, он не стал пользоваться дорогой. Приметив неподалёку наименее крутой склон, направился туда и начал восхождение, которое оказалось не таким лёгким делом, как он думал в начале. Цепляясь за выступы, Саламон обнаружил, что некоторые из них шатаются, и он рискует быть погребённым под грудой камней. Тем не менее, опыт и упорство помогли ему справиться с этой задачей, и вскоре он уже стоял на вершине огромного каменистого плато, широко раскинувшегося перед его взором. Внезапно англичанин ошеломлённо потряс головой, не веря своим глазам. То, что он увидел, заставило его подумать, что это мираж или галлюцинация. Но нет. То, что он видел, существовало в действительности. Целый город с каменными домами, укреплениями и башнями, лежавший внизу. Кейно видел крошечные фигурки людей, сновавших по улицам, небольшое озеро, по берегам которого раскинулись цветущие сады и сочные зелёные луга, пасущимся на них откормленным скотом. В несколько мгновений Кейн стоял в оцепенении, изумлённо разглядывая неизвестный город, спрятавшийся посреди огромного каменистого плато. Затем он внезапно вздрогнул, услышав ляск металла о камень, из-за валуна показался человек. Незнакомец был крепкого телосложения, почти такой же высокий, как Кейн, но намного шире в плечах и плотнее. На его могучих руках перекатывались мускулы, а огромные ноги напоминали железные столбы. Лицо его казалось удивительно похожим на то, которое Соломон видел в деревне при вспышке молнии: лицо белого человека с чёрной бородой, хищным крючковатым носом и свирепым взглядом тёмных колючих глаз. От самой шеи, напоминавшей бычью, и до колен он был закован в железные доспехи, голову украшал железный шлем. В левой руке Чернобородый держал массивный деревянный щит, обитый железом, в правой короткую, но увесистую булаву, а на поясе у него висел длинный кинжал. Всё это Окейн успел разглядеть за одно мгновение так как незнакомец тотчас зарычал и бросился на него. Англичанин понял, что в данной ситуации ни о каких переговорах не может быть и речи, только схватка не на жизнь, а на смерть. Словно тигр, Кейн прыгнул навстречу Чернобородому, метнув в него топор со всей силой, на которую только был способен. Тот отразил удар, выставив вперед щит, который при этом разбился на куски. Они сцепились в рукопашную, рыча, как дикие звери, и закружились в безумной пляске среди камней. Оба противника были под стать друг другу, и борьба оказалась нелёгкой. Они кружили у самого края отвесного склона, оба раненые, но раны скорее придавали им ярость и новые силы, чем усталость и желание сдаться. Чернобородый взмахнул булавой, и на голову Кейна обрушился страшный удар. Перед глазами всё поплыло, но последними усилиями воли он сумел вцепиться противнику в горло. Он словно обезумел. Яростно молотя противника, он вдруг нащупал кинжал у него за поясом, выхватив его и уже почти не видя своего врага, Кейн взмахнул им и со страшной силой опустил на извивающееся в его руках тело. Удар пришёлся прямо в горло. Но, как ни странно, Чернобородый зашевелился ещё яростнее и, обхватив могучими руками шею Кейна, попытался его задушить. Саламон, уже не стараясь освободиться от мёртвой хватки, глаза его заливали пот и кровь. Вдруг почувствовал рядом с собой бычью шею в рога и впился в неё зубами. Рваные куски мяса, поток крови и дикий крик агонии поверженного противника. Не в силах сделать больше ни одного движения, Кейн закрыл глаза, навалившись всем телом на тело убитого им врага. Они лежали в луже крови, когда возле них появились люди, такие же чернобородые, свирепого вида. Привлечённые звуками сражения, они поспешили наверх и увидели два бесчувственных тела, лежавших одно на другом. Растащив их в стороны, Чернобороды поняли, что один из противников мёртв, а другой, вероятно, умирает. Немного посовещавшись, они приказали рабам положить тела на носилки и отнести в город. Город, живущий таинственной жизнью посреди огромной равнины, окружённый загадочным каменистым плато. Глава вторая. Сознание медленно возвращалось к Соломону Кейно. Очнувшись, он обнаружил, что лежит на меховой постели, сооружённой из шкур животных, в какой-то большой комнате. Обведя глазами незнакомую комнату, Кейну видел, что стены, пол и потолок в ней каменные, а единственное окно плотно закрыто. У двери стоял крепко сложенный чернобородый стражник, очень напоминавший того, с кем Соломон дрался на вершине плато. Пошевелившись, Кейн почувствовал, что шея, запястья и лодыжки туго скованы цепями. Цепи замыкались в массивном кольце, прикрепленном к стене. Как ни странно, его раны были аккуратно перебинтованы. Не успел Соломон как следует поразмыслить обо всем, как в комнату вошел раб, неся под нос с едой и вином. Кейн лишь скользнул взглядом по чернокожему рабу, но не сделал никакой попытки заговорить с ним. В вино было явно подмешано какое-то зелье, и англичанин вскоре заснул крепким сном. Когда он проснулся, спустя несколько часов, то обнаружил, что все его раны перебинтованы заново, а у дверей стоит уже другой часовой, точно такой же мускулистый, чернобородый и закованный в доспехи с головы до ног. На этот раз Кейн почувствовал себя сильным и отдохнувшим после сна. Он с нетерпением ждал прихода раба, чтобы поразспросить его об этом странном городе и его обитателях, но вдруг услышал скрип сандалий в коридоре и замер, не сводя глаз с массивной, обитой железом двери. В комнату вошла группа людей в длинных чёрных плащах, с гладко выбритыми лицами и головами. От них тотчас отделился и встал поодаль высокий человек в шёлковом одеянии с золотым поясом. Иссине чёрными волосами и бородой, с хищным, крючковатым, как у ястреба, носом. В его взгляде Кейн заметил высокомерие и пренебрежительность, свойственные всем представителям этой расы. Его голову украшал золотой обруч с причудливой резьбой, а в руке он держал золотой жезл. Группа бритаголовых вела себя по отношению к нему с раболепствующим почтением, и Кейн подумал, что это и ли король или верховный жрец города. Рядом с ним стоял еще один человек, пониже ростом и потолще, бритый и довольно богато одетый. В руке он держал плеть с шестью ремнями, на конце каждого из которых были прикреплены треугольные кусочки металла, что представляло собой довольно устрашающее орудие наказания. Глаза у толстяка были острыми и проницательными, и, По отношению к человеку с золотым жезлом он держался с заискивающим почтением, по отношению к остальным — с презрительным высокомерием. Кейну показалось, что в чертах этих людей присутствует что-то неуловимо знакомое. Они были похожи на арабов, но все же ему никогда не приходилось встречать таких арабов. Они говорили между собой «как». И в их языке Кейно тоже слышались знакомые звуки, но что это за язык, он так и не смог определить. Наконец, высокий человек с золотым скипетром повернулся и величественно вышел из комнаты. За ним последовали все остальные. Англичанин остался один. Но через некоторое время толстяк с плетью вернулся, сопровождаемый шестью солдатами и слугами, среди которых был молодой раб, приносивший Кейну еду. А также высокий, мрачного вида служитель, на поясе у которого висел большой ключ. Выставив вперёд пики, солдаты окружили пленника, а служитель снял с пояса ключ, открыл замок и отсоединил цепи Кейна от кольца в стене. Взяв в руки цепи, солдаты повели англичанина к дверям. Окружённый стражниками, Кейн вышел в коридор, представляющий собой ряд широких галерей, соединённых лестницами. Они поднялись наверх и вошли в другую комнату, похожую на ту, где до недавнего времени находился Кейн. К стене рядом с окном было прикреплено массивное кольцо, к которому и приковывали цепи узника. Вино и еда уже стояли на столике рядом с кроватью. Стражники ушли, и Кейн увидел, что они не заперли дверь на ключ и не приставили к ней часового. По-видимому, считали, что пленник достаточно надёжно прикован, и они были правы. Саламон убедился в этом, подёргав за цепи. Англичанин посмотрел в окно, которое оказалось больше, чем в предыдущей комнате, и не так плотно закрыто. Кейн стал разглядывать город: узкие улицы и широкий аллей с колоннами и каменными львами, дома в большинстве из камня, но некоторые из высушенного на солнце кирпича с плоскими крышами, имевшие какой-то мрачный и отталкивающий вид, как и всё остальное. Город окружала высокая стена с башнями, расположенными через равные промежутки, вдоль которой неторопливо двигались вооружённые часовые. Кейн покачал головой, удивляясь, до чего же воинственные и свирепые лица были у всех них. Что касалось здания, в котором он сейчас находился, то англичанин не мог составить о нём какого-либо определённого представления. Из своего окна он мог видеть лишь гигантскую лестницу, ведущую от здания к каменной мостовой. Кейн отвернулся от окна и обвёл взглядом комнату. Его внимание привлекла резьба по камню, раскрашенная в разные цвета и выполненная с большим мастерством, которые были покрыты почти все стены. Главными сюжетами сцен были война или охота. Могучие люди с чёрными бородами, вооружённые до зубов, Убивают львов или сражаются с врагами, в основном чернокожими. Вся резьба была раскрашена в различные цвета. При этом фигуры людей изображались довольно примитивно по сравнению с фигурами животных. Львы выглядели как живые. Некоторые из сцен изображали чернобородых убийц в колесницах, запряжённых огнедышащими скакунами, и Кейн опять почувствовал, что всё это ему уже знакомо, как будто он видел что-то подобное раньше. Иконы и колесницы изображались с меньшим реализмом, чем львы, и даже с некоторыми искажениями. Вглядываясь в них, Кейн решил, что это было сделано нарочно, вот только неизвестно, с какой целью. Глава 3. Время пролетело незаметно, пока он так размышлял. Дверь отворилась, и в камеру вошёл молчаливый раб, неся еду и вино. Когда он поставил поднос на столик, Кейн заговорил с ним на диалекте одного из местных племен, к которому, по всей видимости, должен был принадлежать этот человек, судя по характерным шрамам на лице. Раб слегка улыбнулся и ответил Соломону на языке, который был немного знаком англичанину. Достаточно знаком, чтобы можно было его понять. «Что это за город?» «Нин... Бвана». «А что это за народ?» Раб грустно покачал головой. «Это очень древний народ, Бвана». Они живут на этой земле уже очень много лет. А высокий человек, который приходил в мою комнату с группой других людей. Это их король? Да, Бвана. Король Ашшур-Расараб. А человек с плетью? Это жрец Ямин Бвана-перс. Почему ты меня так называешь? Удивлённо спросил Кейн. Так называют вас хозяев в Бвана, начал было он, но вдруг отпрянул и страшно побелел. Увидев, как в дверях появилась высокая фигура, в комнату вошёл бритаголовый человек огромного роста, и раб тотчас рухнул на колени, воя от ужаса. Мощные пальцы гиганта сомкнулись на его шее, и Кейно видел вылезшие из орбит глаза раба и язык, вывалившийся из широко раскрытого рта. Его тело судорожно корчилось, пытаясь вырваться из рук палача, но всё было напрасно. Вскоре он обмяк повиснув на руках своего убийцы, бритаголовый опустил его. Мёртвый раб упал на пол. Убийца хлопнул в ладоши, и через несколько мгновений в комнату вошли ещё два раба. Увидев мёртвое тело, они побледнели и, не поднимая глаз, молча подхватили его за ноги, потащив из комнаты. Бритаголовый повернулся, и взгляд его жёстких, непроницаемых глаз встретился со взглядом Кейна. Ненависть вспыхнула в душе англичанина. Не отводя глаз, он в упор смотрел на убийцу, то отЛишу усмехнулся и молча вышел из комнаты, оставив Саламона наедине с его мыслями. В следующий раз еду Кейну принёс уже другой раб, молодой, с красивым и умным лицом. Но теперь Саламон не делал никаких попыток заговорить с ним. Очевидно, хозяева не желали, чтобы их пленник смог что-либо узнать о них. Сколько дней Кейн провёл в этой комнате, он уже не мог сказать, поскольку потерял счёт времени. Каждый следующий день был таким же, как и предыдущий, и ничего не менялось. Иногда в комнату приходил жрец Ямен и самодовольно улыбаясь, молча разглядывал Кейна, что приводило англичанина в ярость. Иногда на пороге возникала огромная фигура бритаголового убийцы, который через некоторое время исчезал так же бесшумно, как и появлялся. Каждый раз, когда он приходил, глаза Кейно неизменно были прикованы к большому позолоченному ключу, висявшему на поясе у гиганта. Если бы он только смог дотянуться до него. Но бритаголовый тюремщик оказался слишком осторожным, чтобы близко подходить к Кейно, если только того не окружали солдаты с копьями наготове. Однажды ночью в комнату пришёл жрец Ямин в сопровождении бритаголового гиганта, которого звали Шем и большой группы помощников и солдат. Шем открыл ключом замок, отсоединив цепи Кейна от кольца на стене. Солдаты и жрецы окружили англичанина и повели из комнаты по галереям, освещённым факелами, которые были укреплены в нишах вдоль стен. Стены галерей тоже украшала резьба, и свет факелов позволял Кейну достаточно хорошо её рассмотреть. Правда, кое-где краска потускнела, а резьба деформировалась от времени. В основном здесь были изображены люди в колесницах, большинство фигур в человеческий рост. Соломон понял, что более поздние несовершенные изображения колесниц и коней скопированы именно с этой, гораздо более древней резьбы. Наверняка сейчас в городе ни встретишь ни колесниц, ни коней. Лица людей явно различались по расовым признакам. В основном здесь преобладал тип людей с крючковатыми носами и черными кручавыми волосами, принадлежавших к господствующей расе. Их противниками в сценах сражений иногда оказывались чернокожие воины, иногда люди, похожие на них самих, и изредка высокие, мускулистые воины с несомненно арабскими чертами. Кейна удивила, что, Что, в некоторых из наиболее древних сцен лица людей и их оружие совершенно отличались от ненницких. Эти чужестранцы всегда присутствовали в батальных сценах и никогда в портретах. Чаще всего они выглядели победителями в сражениях, и ни разу англичанин не заметил, чтобы их изображали как рабов. Окей, на возникло странное ощущение, что ему знакомы эти лица что они дружелюбно улыбаются ему как страннику в чужой земле. Если не обращать внимания на их варварское оружие, то они вполне могли бы сойти за англичан с их европейскими чертами лица и русыми волосами. Кейн понял, что когда-то, давным-давно, предки теперешних ненитов воевали с предками англичан или народов, близких им по крови. Но когда и на какой земле? Ясно одно. Сражения происходили не там, где сейчас дом Нинитов, потому что в этих сценах изображались плодородные равнины, зелёные холмы и широкие реки. И ещё, большие, как Нин города, но совершенно не похожие на него. И тут Кейн внезапно вспомнил, где он раньше видел подобную резьбу на которой короли с чёрными кучерявыми бородами стоя в колесницах убивали львов он видел их среди фрагментов каменной кладки находившиеся на месте одного давно забытого города в Месопотамии и люди говорили ему что эти руины всё что осталось от кровавой Ниневии проклятой богами Солдаты привели англичанина к огромному храму, и процессия двинулась вдоль колонн, украшенных как и стены, резьбой. Соломон увидел впереди каменного идола, черты лица которого были лишены свойственной человеку мягкости и гармоничности, что превращало его в жуткого монстра. В тени колонны на высоком троне лицом к идолу восседал король Ашшур-Раса-Арап. Отблески факелов плясали на его жёстком неподвижном лице. В первый момент Кейн принял и его за идола. Рядом с королевским троном стоял трон поменьше, перед которым на золотой треноге была поставлена жаровня, где отлели угли, и вверх поднимался удушливый дым. На Соломона накинули широкий плащ из шуршащего зеленого шелка, скрывший его позолоченные цепи и одежду, превратившуюся в грязные лохмотья. Кейна подтолкнули к трону рядом с жаровней, и он покорно сел на него, не произнося ни звука. Затем его цепи прикрепили к трону, защелкнув на замок и укрыв их фалдами шелкового плаща. Младшие жрецы и солдаты исчезли. В помещении остались только Кейн, жрец Ямен и король Ашур-Рас-Араб. Но вскоре Соломон заметил сверкнувшее за одной из колонн лезвие меча и чью-то тень, мелькнувшую за другой колонной. У него появилось ощущение, что здесь готовится какое-то представление, скорее всего, шарлатанство. Наконец, Ашшур-Рас-Арап поднял золотой скипетр и ударил им в гонг, висевший рядом с троном. Сочная и мелодичная нота, напоминавшая отдалённый колокольный звон, эхом отдалась в высоких тёмных сводах храма. Среди сумрачных колон показалась группа людей, которые, как понял Кейн, являлись представителями знати этого фантастического города. Все они были высокими, чернобородыми, с надменным выражением лица, одетыми в шёлковые одежды с драгоценными украшениями. В центре группы шёл закованный в золотые цепи юноша, весь вид которого выражал обречённость и в то же время явное неповиновение. Процессия опустилась на колени перед королём, склонив головы до самого пола. Король что-то сказал, и они тотчас поднялись и повернулись в сторону англичанина и идола, возвышавшегося перед ним. Затем жрец Ямен, казавшийся пузатым демоном в злобных глазах которого мелькали отблески факелов, стал выкрикивать какие-то заклинания, высыпав в жаровню горсть порошка. В то же мгновение зеленоватый дым густым облаком взвился над жаровней. Кейн едва не задохнулся от едкого густого дыма. Его сознание затуманилось. Он чувствовал себя словно пьяный. Судорожным движением, вцепившись в свои оковы, он пытался разорвать их, бормоча при этом какие-то бессвязные клятвы и проклятия. Жрец Ямен подошёл к Кейну и, наклонившись, стал вслушиваться в его бормотание. Затем порошок догорел, дым рассеялся, И Кейн стал понемногу приходить в себя, вновь ощутив, что он сидит на троне рядом с Жаровней. Ямен повернулся к королю и низко поклонился. Затем он выпрямился и широко раскинув руки, высокопарно заговорил. Король мрачно повторил его слова, и Соломон увидел, как побледнело лицо юноши, закованного в цепи. Стражники схватили его за руки, и группа медленно направилась к выходу из храма. Шаги их гулко отдавались в тишине. Славно призраки из теней колон возникли солдаты. Окружив Кейна, они повели его между колоннами, затем по сквозным галереям, обратно в комнату, где Шем снова приковал его цепями к стене. Кейн сел на кровать, уперев подбородок в кулак и принялся размышлять о том, что сейчас произошло. Но неожиданно его раздумья прервал странный шум за окном. Англичанин выглянул из окна и увидел, как внизу, на рыночной площади, освещённой множеством факелов, собралась толпа. В центре площади на небольшом помосте возвышалась фигура человека, но из-за столпотворения Кейн не разобрал, кто это был стоявшего на возвышении человека окружало плотное кольцо солдат их доспехи зловеще поблескивали отражая мерцающий свет факелов внезапно пронзительный вопль боли и ужаса прозвучал над площадью перекрывая шум и крики толпы на мгновение он стих но тут же раздался вновь с ещё большей чем прежде силой толпа зашумела послышались возгласы негодования и протеста На Кейн услышал и возгласы презрения и насмешки, даже громкий дьявольский хохот, и вновь страшный вопль ужаса, невыносимой, нечеловеческой боли, перекрывая все остальные крики, донёсся до слуха Соломона. В коридоре раздались поспешные шаги босых ног, и в комнату вбежал молодой раб, которого звали Сула. Бросившись к окну, он просунул в него голову, напряжённо вглядываясь в происходящее. Отблески факелов заплясали на его возбуждённом лице. "Люди борются с копьеносцами", пояснил он, забыв о строжайшем приказе не вступать с узниками ни в какие разговоры. "Многие люди очень любили принца Биларта. О, Бвана, в нём не было никакого зла. Зачем вы просили короля заживо содрать с него кожу?" "Я?" воскликнул поражённый Кейн. «Я ничего не говорил. Я даже никогда не видел его!» Сула повернул голову и взглянул на Кейна. «Теперь я знаю то, о чем тайно думал Бвана», — сказал он на Банту, языке о достаточно хорошо знакомом Кейну. «Вы не бог и не уста бога, но человек, похожий на того, кого я видел раньше, чем люди Нинна захватили меня в плен. Однажды, давным-давно, когда я был еще маленьким, я видел людей, которые пришли из ваших земель со своими слугами. И убили наших воинов оружием, говорящим огнём и громом. Но меня среди них не было, покачал головой Кейн. Скажи мне, что всё-таки происходит там, на рыночной площади? Они заживо сдирают кожу с принца Биларта, ответил Сула. В городе многие поговаривали о том, что король и жрец Ямин ненавидит принца, который происходит из рода Абдулайф, но у него было много сторонников в народе, особенно среди арбиев. И даже король не осмеливался приговорить его к смерти. Ну а когда вас тайно привели к храму, так чтобы никто в городе не знал об этом, Ямин сказал, что вы – уста бога. И он сказал, что Баал открыл ему. Принц Белард вызвал гнев богов. Потом они привели его к Аракулу. Кейну стало не по себе. Это было совершенно невероятно. Его бессвязное бормотание стало причиной того, что человека приговорили к ужасной, мучительной смерти. Хитрый Ямин перевёл его слова так, как ему это было выгодно, и теперь несчастный принц, которого Кейн никогда не видел раньше, корчится в судорогах под ножами палачей на рыночной площади. Сула, сказал он. Как эти люди сами себя называют? Ассирийцы, бвана, ответил раб, не отрывая горящих глаз от дикой кровавой сцены внизу. Глава 4. В последующие дни Сула время от времени находил возможность поговорить с Кейном. Он даже немного рассказал англичанину о происхождении жителей Нинна. Правда, он знал лишь то, что они пришли с востока много-много лет назад и построили свой мрачный город посреди каменного плато. Об этом говорили смутные легенды его племени. Его народ жил на холмистых равнинах далеко к югу отсюда и воевал с ниннитами с незапамятных времён. Люди его племени называли себя сулами, и они были сильными и воинственными. Время от времени они совершали набеги на нин, и изредка нинниты нападали на них. И в одном из таких набегов сула был захвачен в плен. Жизнь раба у ниннитов тяжела, сказал сула, и Кейн в этом не сомневался. Достаточно было увидеть следы от плети, дыбы и выжженное клеймо на теле юноши. Время нисколько не смягчило жестокий дух ассирийцев, не укротило их ярость. Я не так и остались проклятьем Древнего Востока. Кейн хотел узнать, как этот древний народ появился в Африке, но Сула больше ничего не мог сказать. Они пришли с востока очень-очень давно. Вот всё, что ему было известно. Но теперь англичанин понял, почему их черты лица и язык показались ему знакомыми. Они были семитского происхождения. Внешность этих людей несколько изменилась со времён их переселения в Месопотамию, но многие из их слов имели несомненное сходство с еврейскими словами и выражениями. Кейну узнал от Сулы, что не все жители города принадлежали к одной крови. Они не смешивались с рабами. А если такое и происходило, то ребёнок подобного союза немедленно умер швляли. Господствующий ветвью поведал Сула: были ассирийцы, но здесь жили и представители других народов, как простые люди, так и знатные, называвшие себя арбиями. Они похожи на ассирийцев, но кое в чём отличаются от них. Среди жителей города были ещё халдеи, в основном маги и предсказатели. Ассирийцы относились к ним с некоторым пренебрежением. Шам, как сказал Сула, принадлежит к ветви эламитов. И Кейн припомнил, что это название он встречал в Библии. Их немного, но они сильные и жестокие, и жрецы используют их для наказания провинившихся. Сола и сам пострадал от рук Шема, как, впрочем, и все остальные рабы в храме. Это был тот самый Шем. Залачённый ключ на его поясе так много значил для Кейна, мечтающего о свободе. Набритаголовый стражник никогда не подходил близко к пленнику, если только его не сопровождали солдаты с копьями на перевес. Не было ни одного дня, когда бы Кейн не слышал удары плетью и дикий вопль рабов, которых или нещадно хлестали, или ставили раскалённое клеймо, или заживо сдирали с них кожу. Нин оказался сущим адом, в котором правили Диманический Ашшур-Рас-Араф и его угодливый и хитрый помощник, жрец Ямин. Сам король считался верховным жрецом, как и его королевские предки в древней Ниневии. Внезапно Кейн понял, почему они называют его персом. Они увидели в нём сходство с теми древними арийцами, которые когда-то пришли издалека, чтобы стереть ассирийскую империю с лица земли спасаясь бегством именно от этих русоволосых завоевателей, ненниты и пришли в Африку. Дни проходили один за другим, а в жизни Кейна ничего не менялось. Он по-прежнему оставался пленником неннитов. Больше ни разу ему не пришлось быть оракулом в храме. Но вот однажды привычная череда дней нарушилась. Кейн услышал, как громко затрубили рожки на городской стене, запели литавры и зазвенела сталь на улицах. Да и во ухо донеслись топот ног и возбуждённые крики людей. Выглянув в окно, Саламон увидел несущуюся по плато огромную толпу полуобнажённых чернокожих. Наконечники их копий сверкали на солнце, разноцветные страусиные перья на их головах развевались по ветру. А их громкие боевые кличи отчётливо доносились до слуха Кейна, несмотря на большое расстояние. В комнату с горящими глазами вбежал Сула. "Это мой народ!" взволнованно крикнул он. "Они идут против людей Нинна, мои люди войны! Богата полководец, ката её король! Военные вожди нашего племени завоёвывают себе славу силой и своих рук". И если найдётся какой-нибудь человек, который может убить военного вождя голыми руками, то он занимает его место и сам становится военным вождём. Так богат стал полководцем, и пройдёт ещё немало дней, прежде чем кто-то сможет одолеть его голыми руками, потому что он сильнее всех на свете. Кейну представилась прекрасная возможность наблюдать из своего окна за событиями в городе и даже за его пределами, потому что его комната находилась на самом верхнем этаже храма Баала. Вскоре туда торопливо вошёл Ямин в сопровождении боритоголового Шема и других эламитов. Не приближаясь к Кейно, они направились к одному из окон и выглянули наружу. Огромные ворота широко распахнулись, и ассирийцы маршем вышли из города навстречу врагу. Кейн смог приблизительно подсчитать, что их было не меньше полутора тысяч человек. Ещё 300 солдат осталось в городе, не считая личной гвардии короля и стражников. Соломон увидел, что войско нинитов разделилось на четыре части. Центральная, состоявшая примерно из 600 человек, выдвинулась вперёд. С флангов её прикрывали две группы по 300 человек каждая, а оставшиеся 3 сотни расположились позади центральной группы между флангами. Так что весь строй представлял собой следующую картину. Ассирийцы были вооружены копьями, мечами, булавами и короткими тяжёлыми луками. За их спинами висели колчаны с ощетинившимися стрелами, острыми и длинными. Нинниты вышли на равнину в совершенном порядке и остановились, ожидая приближения нападавших. Кейн подсчитал, что чернокожих воинов было по меньшей мере тысячи три, и даже с довольно большого расстояния он смог разглядеть, что они великолепно сложены, полны сил и отваги. Но должного порядка и умения вести военные действия у них не наблюдалось. Солныи представляли собой несущуюся вперёд огромную беспорядочную толпу. Из строянин нитов им на встречу полетел град стрел. Их щиты из бычьей кожи оказались пробиты, словно бумажные, а сирийцы повесили свои щиты на шее, чтобы освободить руки, и продолжали безостановочно поливать стрелами чернокожих воинов, которые с какой-то безрассудной отвагой ещё быстрее стремились навстречу этому смертоносному ливню. Кейн видел, как один за другим падали ряды атакующих, и вскоре равнина покрылась множеством чёрных тел. Тем не менее, они упорно продолжали наступать, растачая свои жизни, ускользающие как песок сквозь пальцы. Кейна поразила совершенная дисциплина семитских солдат, которые действовали с таким хладнокровием, как будто это были всего лишь учения. Когда фланги ассирийцев пошли в наступление, поддерживая центральную часть войска, толпа нападавших дрогнула и остановилась. Но внезапно от нее отделилась группа человек в 400. Прорвавшись под ливнем стрел, они бросились на правое крыло ассирийского войска, смяв его о передовые ряды. Но прежде чем они успели пустить в ход копья, резервная группа тыла поспешила на помощь флангу. Атака захлебнулась. И чернокожие воины начали отступать, не выдержав мощного натиска ассирийцев. В воздухе засверкали мечи, и Кейн увидел, как сулы падают на землю, словно колосья под серпом жница. Почти все тела на окровавленной земле принадлежали чернокожим воинам, на одного мёртвого ассирийца их приходилось 10. Теперь ниниты перешли в наступление, и вот уже сулы в панике помчались по равнине назад. Преследуемые сплошным потоком стрел, ассирийцы гнали их, словно стадо животных, стреляя им в спины, рубя им головы мечами, добивая раненых кинжалами. Пленных они не брали. Сулы были плохими рабами, в чём Соломон смог убедиться в самое ближайшее время. Собравшиеся в комнате Кейна наблюдатели приникли к окнам, не в силах оторвать глаз от карававого зрелища. Грудь сулы вздымалась, Ноздри раздулись, глаза горели лихорадочным огнём. В этой душе дикого воина клокотала неукротимая ярость, дремавшая все годы рабства и проснувшаяся теперь при звуках боевых кличей своих соплеменников. С пронзительным криком, почуевшей кровь пантеры, он прыгнул на спины своих хозяев. Прежде чем кто-нибудь из них смог шевельнуть рукой, Сула выхватил из-за пояса у Шема кинжал и вонзил его по самую рукоять между лопатками Ямина. Жрец визгливо, как женщина, завопил и, обливаясь кровью, рухнул на колени, а иламиты бросились на взбунтовавшегося раба. Шем пытался схватить Сулу за руки и вырвать кинжал, но тот намертво вцепился в другого иламита. Кружа по комнате, они кололи друг друга кинжалами, и Шэму никак не удавалось их остановить. Глаза борющихся заливала кровь, на губах выступила пена. Оба были уже ранены, но не разжимали своих смертельных объятий, и каждый норовил перерезать другому горло. Шэм еще раз попытался схватить Сулу за руку, но бешено вертящийся окровавленный клубок с силой оттолкнул его в сторону. Потеряв равновесие, Шем рухнул на пол возле кровати Кейна. Прежде чем он успел шевельнуться, англичанин бросился на него как дикая кошка. Наконец-то настал момент, которого он так долго ждал. Шем отчаянно пытался вырваться, но Кейн с такой силой надавил ему коленом на грудь, что раздался омерзительный хруст рёбер. Железные пальцы Кейна сомкнулись на горле бритоголового иломита. Еж Шем гнавенея И Соломон увидел безумные, выпученные глаза Шема и его вывалившийся изо рта язык. Язык обмяк и повис в руках Кейна. Отвернув его, Соломон быстро выхватил ключ из-за пояса Шема, и через несколько мгновений уже был свободен от цепей. С наслаждением растирая онемевшие руки, он обвёл взглядом комнату. Яменги ещё корчился на полу, хрипя и булькая. Асула и другой эламит были мертвы. Они так и не разжали своих смертельных объятий, буквально разорвав друг друга на куски. Кейн быстро выбежал из комнаты. Он ещё не знал, как выскользнуть из храма, который стал ему так же ненавистен, как сам ад. Соломон побежал вниз по сквозным галереям, не встретив никого на пути. Очевидно, все служители храма собрались на городских стенах, наблюдая за сражением. На спустившись, он столкнулся лицом к лицу с одним из стражников, который от неожиданности тупо уставился на него. Мощный удар железного кулака, и стражник рухнул на пол, как подкошенный. Схватив его копье, Кейн бросился к выходу из храма. Он надеялся, что пока на улицах никого нет, можно беспрепятственно добежать до городской стены рядом с озером и перелезть через неё. Но когда он стремиглав выбежал на улицу, Несколько человек, проходивших в это время мимо храма, с криками бросились в разные стороны, напуганные странным видом человека в лохмотьях и с копьём. Не обращая на них внимания, Кейн помчался по улице в направлении озера, снова наткнувшись на людей, которые также в панике разбежались. Он свернул в боковую улицу, надеясь таким образом срезать путь, но тут услышал грозное, леденящее душу рычание. Кейн увидел впереди себя четырёх рабов, нёсших богато украшенные носилки, в каких обычно ездит знать. На них сидела молодая девушка в тонком платье с дорогими украшениями, что говорило о её высоком положении в обществе. А из-за угла, рыча и облизываясь, приближалось косматое рыжее чудище лев, неизвестно как оказавшийся в городе. Рабы бросили носилки и с дикими криками разбежались. Девушка тоже закричала, но ее крик оборвался. Окаменев от ужаса, она застыла на месте, словно парализованная, безумными глазами глядя на приближающегося монстра. При первых звуках жуткого звериного рева Соломон Кейн испытал мстительное удовлетворение. «Соломон Кейн» Нин стал так ненавистен ему, что мысль о хищнике, который бродит по городу, пожирая всех на своём пути, доставила ему несказанную радость. Но взглянув на хрупкую фигурку девушки, он вдруг ощутил острый приступ жалости. Будто он сам обернулся львом, Кейн прыгнул и метнул в хищника копьё со всей силы, на которую только был способен. Раздался оглушительный рёв. И зверь заметался, пытаясь освободиться от застрявшего в боку копья. Наконец ему это удалось, и он, истекая кровью, вновь бросился на девушку, но ованзить в неё когти и клыки не смог, лишь столкнул её с насилок, так что она отлетела в сторону. Обессилев, зверь рухнул на землю, а Кейн, забыв обо всём, устремился к девушке и поднял её, убедившись, что она не ранена, а лишь страшно напугана. Саламон помог девушке встать на ноги и вдруг заметил, что их уже окружила плотная толпа любопытных наблюдателей. Кейн рванулся к толпе, и она тотчас начала расступаться перед ним, но тут дорогу ему преградил жрец, который громко закричал, указывая на англичанина. Человек 6 солдат с копьями наперевес бросились к нему, и в его душе закипела ярость. Он был готов голыми руками прокладывать себе путь из города. Он был готов даже умереть. Но они раньше, чем отправить на тот свет хотя бы нескольких ненавистных нинитов. И в этот момент Соломон услышал топот шагов приближающихся из-за угла, а затем увидел отряд воинов, которые возвращались с битвы. Девушка радостно вскрикнула и бросившись им навстречу, обвила руками шею молодого офицера, шагавшего впереди отряда. Они торопливо заговорили и, обернувшись, Девушка указала рукой в сторону Соломона. Офицер отдал короткую команду. Стражники отступили, и сам он, дружелюбно улыбаясь, направился к Кейну. Англичанин понял, что офицер хочет выразить ему благодарность за спасение своей сестры или невесты. Жрец злобно завырещал что-то, но офицер сказал ему несколько слов, и тот умолк. Офицер сделал Кейну знак присоединиться к ним, но, увидев, что англичанин колеблется, Вытащил из ножен меч и протянул его Соломону рукояткой вперёд. Это могло быть простым знаком вежливости, и возможно, следовало отказаться, но Кейн решил не упускать свой шанс. Сжав в ладони тяжёлую рукоять меча, он почувствовал себя намного увереннее. Глава 5. Офицер и его люди, сопровождающие Кейна, быстро шли по улицам города, оглядываясь и петляя. Пытались ли они запутать англичанина или всего лишь хотели избавиться от возможного преследования жреца, Саламон пока не понял. И лишь меч, который он ощущал в своей руке, придавал ему уверенности. Наконец, они остановились перед длинным домом из обожжённого кирпича, в котором, по всей видимости, и жил офицер. Дом был двухэтажным, с небольшим внутренним двориком и садом. Как только они вошли туда, офицеры и девушка торопливо заговорили приглушёнными голосами, изредка поглядывая на Кейна. Англичанин напрягся, догадавшись, что говорят о нём, но они смог понять ни единого слова, и на всякий случай ещё крепче сжал рукоять меча. На улице уже темнело, и девушка принялась вынимать из кувшинов с маслом фитили, чтобы зажечь лампы. В неровном мерцающем свете рубины на ее платье сверкали, словно крупные капли крови. Она предложила Кейну кувшин вина, но англичанин как можно более вежливо отказался, используя жесты вместо слов. Соломон не решился выпить вина, предпочитая сохранить сознание в полной ясности. Ведь он до сих пор не знал, что ждет его дальше. Кейн заметил, что девушка бросает на него пылкие взгляды, И по всему было видно, что она привыкла получать всё, чего хочет. Но он бесстрастно смотрел на складки её тонкого полупрозрачного одеяния, украшенного драгоценными камнями, будто не замечая её призывных знаков. Затем его холодный взгляд пуританина встретился с её взглядом. Она вспыхнула, и сердито надув губки, повернулась и ушла в другую комнату, всем своим видом выражая крайнее недовольство. В дом вошли солдаты, которых офицер отправлял с каким-то поручением, и доложили о его выполнении своему командиру, уже успевшему, как заметил Кейн, вложить в ножны новый меч. По выражению лица офицера англичанин понял, что тот услышал какие-то благоприятные новости, но при этом он выглядел крайне взволнованно. Девушка подошла к солдатам. Не похоже, чтобы она пыталась соблазнить кого-нибудь из них. Но они тотчас принялись пожирать её глазами. Она не обращала на это никакого внимания и, указав на Кейна, быстро спросила что-то у солдат. Оказалось, девушка просила их обратиться к чужестранцу на различных языках, и среди них действительно нашёлся один, говоривший на банту, языке, довольно хорошо знакомом Соломону. Теперь у них появился переводчик, и девушка сообщила Кейну, что её зовут Сидури а офицера, который приходился ей братом, Лабаши. В свою очередь Соломон рассказал ей о своих приключениях в этом городе. «Мы привели тебя сюда, чтобы помочь тебе», выслушав его, сказала она. «Тогда помогите мне выбраться из города». «Это невозможно. Город окружен людьми короля Ашура-Расараба», покачала головой Сидури и, взяв Кейна за руку, повела его на крышу. Англичанин увидел мириады огней на городских стенах. Монажество светящихся колец двигались от центра к окраинам. Видимо, люди с факелами прочёсывали город в поисках беглеца. Кейн ощутил ярость зверя, которого преследуют охотники, не оставляя ему ни малейшей надежды на спасение. Он судорожно сжал рукоять меча, полный горячей решимости вступить в смертельную схватку с врагом, а не дожидаться, когда за ним придут и вновь закуют в ненавистные цепи. Сидури потянула его за рукав, и они вернулись вниз. «У нас есть план», — объявила она Кейну. Он попытался узнать подробности, но о Сидури больше ничего не сказала. Может быть, она еще злилась на англичанина, проявившего равнодушие к ее прелестям. Соломон уже собирался обратиться к лабаше, но вдруг в дом один за другим стали заходить люди. По-видимому, здесь намечалось какое-то тайное собрание, потому что все входили в полном молчании, обмениваясь между собой лишь знаками и жестами. Некоторые из пришедших были в одеждах жрецов, но более скромных и строгих, чем те, которые он видел раньше. Другие, одетые в шёлковые плащи, явно принадлежали к городской знати. Телосложением и чертами лица они отличались от большинства жителей Нина, и кожа их была намного светлее. Среди собравшихся оказалось и несколько агенных. Несколько человек, столпившись у стены, начали тихо о чём-то совещаться, изредка бросая взгляды на Кейна. Подойдя к ним, Сидури попыталась принять участие в дискуссии, но на неё никто не обращал внимания, за исключением одного молодого человека высокого роста и очень светлокожего, который явно был её обожателем. Прислонившись к стене, Кейн молча ждал, чем все это кончится, полагаясь лишь на волю провидения. Он уже начал терять терпение, когда наконец узнал, что совещавшиеся пришли к единому решению. «Но что вы решили?» — спросил Соломон. Неожиданно за всех ответила Сидури. «Ты не можешь покинуть город, пока королем здесь является Ашур-Рас-Араб. Ты должен помочь нам свергнуть его. Сыграй роль Оракула для нас, как ты это делал для него» гейм вспомнил едкий тошнотворный дым, вызвавший у него полубредовое состояние, и решительно замотал головой. Нет, я не буду. Ты ничем не рискуешь. Калди Сидури указала на жрецов. Приготовили снадобье, которое защитит тебя от действия дурмана. Играя роль оракула, ты будешь осознавать всё, что делаешь. Нет, продолжал упорствовать англичанин, ни за что не желавший участвовать в обрядах чуждых ему религии. Собравшиеся переглянулись, и по комнате пронёсся неодобрительный гул разочарования. Но тут вперёд вышел Лабаши и жестом успокоил всех. Затем повернулся к Кейну и объяснил ему положение дел. Среди офицеров и аристократов давно зреет недовольство жестокостью Ашшур-Расараба, объяснил Лабаши. Они надеялись, что принц Билард поведёт их против короля, но принца приговорили к смерти. Именно так Ямин истолковал слова англичанина, которые он адурманин и произносил в храме. Большинство воинов Ашшура, которые пали в сегодняшней битве, были ассирийцами, поэтому Калди и Арби и расценили это как знак судьбы, благоприятствующий к ним. А теперь судьба ещё раз оказалась милостивой к заговорщикам, предоставив в их распоряжение англичанина. Как оракул, он мог бы убедить Ашшур-Рас-Араба, что тот должен уступить трон Лабаши, который был очень популярен среди аристократов. Кейн задумался. Хотя он и знал, что его дурманили каким-то зельем, всё же у него не проходило чувство вины. Он стал невольным виновником мучительной гибели Беларта. Кроме того, даже если ему удастся скрыться из города, покинув заговорщиков, то жестокий Ашур-Рас-Арап останется на троне, и никто не отомстит ему за его злодеяние. Может быть, само провидение указывает сейчас путь, по которому он должен пойти, чтобы свершить справедливое возмездие. А что будет с людьми из той деревни, за которыми я пришел сюда?» — спросил, наконец, Соломон. «Если кто-нибудь из них остался в живых, то он получит свободу», — заверил его Лабаши. Заверил его Лабаши. Собравшиеся одобрительно закивали. Кейн не уловил ни малейшей фальши в голосе Лабаши и подумал, что молодой офицер, наверное, мог бы стать хорошим королём, честным и справедливым. Ладно, с трудом произнёс Саламон: "Я согласен". Глава 6. Кейн почувствовал лёгкое головокружение. Несколько минут назад он проглотил снадобье, приготовленное Калдиями, и его сладковатый привкус всё ещё держался во рту. Кейн не сразу решился принять снадобье, но неподдельная искренность Лабаши убедила его, что опасаться не стоит. Соломон шёл, окружённый группой заговорщиков, которые сами были окружены плотным кольцом воинов. Впереди всех шёл Лабаши. Другие группы его сторонников двигались по параллельным улицам, проверяя, нет ли засады. Лабаши разослал гонцов ко всем аристократам, объявив им, что в храме будет вещать оракул. Последним он известил короля Ашшур-Раса-Раба, и когда тот получил известие, знать уже собралась в храме. Внезапно в конце узкой улицы появились двое солдат с факелами в руках. То были слуги короля, разыскивающие Кейна. Увидев приближающихся к ним вооружённых людей, они в испуге отступили и затем бросились бежать. В рядах заговорщиков раздались насмешливые возгласы, а потом дружный смех. И Кейн вдруг подумал, что все они удивительно молоды, так же, как их будущий король. Кейну объяснили, как он должен себя вести в храме. Ему надлежало использовать только жесты и не произносить ни слова, так как слова опять могли неверно истолковать. Он мысленно повторял эти жесты, одновременно взывая к Богу. «Бог, покровитель странников, сделай так, чтобы я правильно понял твою волю». Если я начну заблуждаться или встану на тропу зла, дай мне знак, чтобы я вовремя остановился. Пока никакого знака свыше не последовало, а процессия тем временем уже подошла к храму, такому подавляюще гигантскому, что люди рядом с ним казались букашками, а огромные факелы крошечными спичками. Храм казался Кейну громадным каменным демоном. И англичанин с трудом заставил себя войти в его сумрачное нутро. В дрожащем свете факелов резные фигуры на стенах и колоннах, казалось, начали оживать. Соломон вдруг увидел, что со всех сторон на него смотрят львы с человеческими лицами и люди с хищными звериными мордами. Наконец, процессия приблизилась к центральному помещению храма, где на троне рядом с идолом величественно восседал король Ашшур-Раса-Арап. Позади него за колоннами поблескивали в свете факелов железные наконечники копии, которые люди короля держали наготове. Рядом с троном стояла королевская знать. Все они испуганно обернулись, заслышав приближающиеся шаги заговорщиков. Лабаши жестом приказал своим людям встать полукругом напротив короля и его слуг, а двоих оставил рядом с Кейном. Предводитель заговорщиков вышел вперед и сказал, Слезка поклонившись королю, который смотрел на него, как удав на свою добычу, глядя ему в глаза, Лабаш и заговорил, и голос его звучал твёрдо, почти повелительно. Кейн разобрал лишь одно слово: "Белларт". Король молчал, и лицо его оставалось каменным, хотя Кейну показалось, что слова Лабаша прозвучали как смертный приговор для Ашшур-Расараба. Наконец, король что-то произнёс: И лабаши, повернувшись, указал на англичанина, затем взглянул на людей короля, ожидая ответа от них. Робко и неохотно те выразили своё согласие. Лабаши вызвал оракула. Кейн напрягся. Стоило лишь королю приказать своим солдатам, и они схватят его. Тогда в храме неминуемо разгорится битва. Соломон чувствовал себя не лучшим образом, ведь ему пришлось оставить свой меч в доме лабаши. Но Ашур-Рас-Араб лишь медленно кивнул и зловеще улыбаясь велел двум солдатам подвести Кейна к маленькому трону Оракула. Из тени колонны возникла фигура жреца, который нес в руках зеленый шелковый плащ. Новый жрец был еще толще, чем Ямен, и его масляное лицо лоснилось от жира. Соломона усадили на трон, жрец накинул на него плащ. Но прежде чем его руки и ноги приковали к трону, Лабаше вдруг громко крикнул что-то. Солдаты от неожиданности вздрогнули, а один из них выронил из рук кандалы, которые с громким стуком упали на пол. Лицо короля потемнело. Быстро поговорив о чём-то с некоторыми из стоявших рядом аристократов, король неохотно кивнул, разрешая сковать только ноги Кейна, а руки оставить свободными. Солдаты повиновались и отошли от англичанина рядом с которым остался лишь толстый жрец. Король продолжал зловещно улыбаться, и Кейн вновь стал мысленно взывать к Богу. Ашу расара поднял золотой скипетр и ударил им в гонг. Затем с нескрываемым презрением взглянул на придворных, которые робко переминались с ноги на ногу. Усмехнувшись, он кивнул жрецу, чтобы тот начинал. Жрец подошёл к Кейну и всыпал в жаровню горсть порошка пронзительным голосом выкрикивая заклинание. Как и в прошлый раз, повалил густой зеленоватый дым, который оказался ещё более удушливым, и Саламона чуть не вырвало. Тем не менее, его сознание оставалось ясным. Снадобье жреца не оказывало на его мозг никакого воздействия. Жрец продолжал выкрикивать заклинание, перешедшее в заунывное ритуальное пение. Но вдруг он всыпал в жаровню ещё одну горсть порошка, а затем и третью. Ядкий дым чуть не ослепил Кейна, но всё же он заметил, как жрец и король тайно обменялись злорадными улыбками. Кажется, они узнали или просто догадались, что англичане не дали противоядия, и теперь решили утроить порцию своего дурманящего зелья. Похоже, им это удалось. Кейн почувствовал, как его голова о тяжелела. Колонны и фигуры людей стали расплываться перед глазами, превращаясь в неясные тёмные силуэты, которые, качаясь, двигались вокруг него, как двигался и весь огромный храм. Бессвязные слова начали срываться с его губ, но какая-то часть сознания ещё не угасла, и Кейн плотно сжал зубы, помня о том, что он не должен ничего говорить. Впереди себя, среди медленно плывущих в танце колонн, он смутно увидел фигуру на высоком троне. Он должен указать на нее, Кейн это знал, но рука не слушалась, она стала такой же тяжелой, как и весь этот храм. Соломон еще сильнее сжал зубы, почувствовав во рту привкус крови, и с невероятным усилием все же поднял руку, указывая на короля. Едкий дым застилал ему глаза, проникая, казалось, даже под кожу. Что же он должен делать теперь? Его сознание затуманилось, но всё же он вспомнил: надо сжать кулаки и поднять их вверх, а затем раскрыть ладони и указать на того, кто сидит на троне. Привозмогая себя, Кейн поднял руки, но силы почти оставили его, и больше он ничего не смог сделать. По залу пронёсся гул, в котором слышались страх и разочарование. Похоже, Соломон Кейн не оправдал надежды тех, кто привёл его в храм. Ему стало невыносимо горько от мысли, что он вновь может стать невольным виновником чьих-то страданий, и его руки судорожно дёрнулись, ладони раскрылись. Кейн увидел, как они указывают на тёмную фигуру сидящего на троне. И тут раздались крики ликования и победы. Лабаш отвернул в сторону жаровню, и к Соломону стало возвращаться нормальное зрение. Он увидел, как жрец Спятис спрятался за колонну, а Ашур Расарап продолжал неподвижно сидеть на троне. Но когда Лабаш обратился к нему командным тоном, Ашур Расарап поднялся на ноги. Он указал в сторону Кейна, и в глазах его зажглась дикая ненависть. Растолкав своих приближённых, он выхватил у одного из них меч и бросился к Кейну. Лабаш был слишком далеко, чтобы попытаться остановить его. Но тут один из солдат короля, находившийся ближе всех к трону Оракула, вонзил копье прямо в грудь Ашура-сараба. Брызнула кровь, и король рухнул к ногам каменного идола, будто сам принес ему себя в жертву. Сознание Кейна почти прояснилось, и он вспомнил, что сделано еще не все. Подняв руки, он указал на лабаши, затем сделал жест, означающий восхождение на трон. Под радостные возгласы два аристократа надели на голову Лабаша и золотой венец, а в руку вложили золотой скипетр. На прежде чем Лабаш и вошёл на трон, он приблизился к Кейну и освободил его. Пошатываясь, Соломон поднялся на ноги и поприветствовал нового короля, затем обратился к солдату, говорящему на банту, с просьбой поыскать ему место для отдыха. Но тут дорогу ему преградила Сидури. Только что она перешёптывалась о чём-то со своим поклонником, которого звали Пузур. "Ты не должен покидать нас", горячо заговорила она. "Нам ещё может понадобиться твоё могущество. Ты наш оракул". Кейн понял, что девица преследовала какие-то свои цели, но ни секунды не колебался. "Нет", сказал он. "Я сделал всё, о чём меня просили". Лабаши тем временем сел на трон и отдал какой-то приказ. Переводчик сообщил Кейно: "Король велит отпустить тебя". Глаза Сидури вспыхнули яростью. Выхватив кинжал, она бросилась к Кейно. Лабаши что-то крикнул, и двое солдат попытались схватить её за руки и отобрать кинжал, но она вырвалась от них, вновь устремившись к Кейно. Вдруг из-за колонны с искажённым от ужаса лицом на неё прыгнул Пузор. Он взмахнул мечом, и Сидури, обливаясь кровью, рухнула на каменный пол. Пузур отбросил в сторону окровавленный меч и уставился на бездыханное тело девушки безумными глазами. В храме воцарилась гнетущая тишина, нарушенная лишь шагами Лабаши, который подбежал к сестре и упал перед ней на колени. Когда он поднялся, гнев и ярость в его глазах сменились глубокой печалью. Он резко оттолкнул Пузура, На удержал солдат, который, выхватив мечи, собирались броситься на него. Солдаты подняли тело Сидурии и понесли его. Лабаши последовал за ними, низко опустив голову. В эту ночь Саламон Кейн спал в доме Лабаши на широкой мягкой кровати, впервые за много дней. Но ему почему-то не спалось. Он думал о недавних кровавых событиях о Сидури и её женихе. Возможно, она собиралась сделать Пузура королём, но тот в последний момент не выдержал её коварства. На следующий день Кейн покидал город с лёгким сердцем. Проделав знакомый путь по плато, он спустился к равнине. Пройдя её почти до середины, Англичанин оглянулся, но города не было видно, как будто он всего лишь приснился. Кейн словно очнулся от тяжелого сна, навеянного смутными древними легендами об Ассирии. Он повернулся и вновь зашагал вперед, подставив лицо солнцу навстречу живому миру. Текст читал Александр Степной.